Глава 3. Когда они приземлялись на мощённую дорогу в чаще леса, Волис пронзительно кричал. Воздух был холодным, но хотя он кричал без передышки, из его рта не вылетало облачко пара. Всё казалось неправильным. С какой стати ему холодно, если он уже умер? Он действительно дышит или нет? Нет, нет, надо сосредоточиться. Сосредоточиться на том, что происходит сейчас. Не всё сразу. Ты в порядке, спросила у него Мэй. Он понял, что всё ещё кричит, и закрыл рот, больно прикусив язык, что, разумеется, ещё больше вывело его из равновесия. Разве он способен чувствовать боль? Нет, пробормотал он и отпрянул от Мэй. Его мысли перепутались, образовав огромный клубок. Нельзя просто так взять и И тут на него налетела машина. Подождите. Машина должна была сбить его. Она была совсем близко, фары у неё горели. Он успел закрыть лицо руками, но машина проехала сквозь него. Краемком глаза он увидел, как в нескольких дюймах от его лица пронеслось лицо водителя. Но он ничего при этом не почувствовал. Машина помчалась дальше и, сверкнув задними фарами, скрылась за поворотом. Он застыл на месте. Его руки были вытянуты вперёд, одна нога поднята, бедро прижато к животу. Мы громко расхохоталась. Ох, чувак, видел бы ты себя со стороны. О боже, это было потрясающе. Он медленно опустил ногу, почти уверенный в том, что сейчас провалится сквозь землю. Этого не произошло. Его ноги стояли на земле твёрдо. Но он не мог унять охватившую его дрожь. Как? Что? Почему? Что? Что? Мэй продолжая хихикать, вытерла слёзы. Виновата. Мне нужно было предупредить тебя, что такое может случиться. Она покачала головой и неуверенно спросила. Однако всё обошлось, верно? Я хочу сказать, очень здорово, что тебя теперь не может сбить машина. Ты считаешь это важно? Недоверчиво спросила он. Это вовсе не мало, если хорошенько подумать. А я не хочу думать об этом, выпалил он. Не хочу думать ни о чём таком. Она неизвесно почему сказала: "Хотять не запрещается" и пошла по дороге. Он смотрел ей в спину. Это ничего не объясняет. Только потому, что ты упрям как осёл, взбодрись, чувак. Он пошёл за ней, не желая оставаться один в этой глухомани, и увидел впереди на некотором расстоянии от них огни по всей видимости небольшой деревни. Местность была ему незнакома, мы этим временем тараторила со скоростью миль в минуту, и у него не получалось вставить хоть слово. Он не приверженница этикета, так что можешь не беспокоиться о том, как себя вести, и не называй его мистером Фриманом. Он этого терпеть не может. Для всех он просто хьюго, о'кей? И перестань так сильно хмуриться. Хотя это, ну, твоё усмотрение. Я не буду навязывать тебе линию поведения. Он знает, что ты Она закашлялась. Ну, ему известно, что всё не просто, и поэтому ни о чём не волнуйся. Задай все вопросы, на которые хочешь получить ответы. Для этого мы сюда и пришли. А потом ты уже видишь эту штуку. Он собрался был спросить, о чём чёрт по-бериана говорит, но тут она кивком указала на его грудь. Он сердито посмотрел вниз. И вместо того, чтобы ответить что-нибудь извитительное, закричал от ужаса. Из груди у него торчало изогнутое железяка, очень похожая на рыболовный крючок размером с его ладонь. Она была серебристого цвета и слегка поблёскивала. Боли он не чувствовал, хотя, казалось, она должна была быть очень сильной. К другому концу железяки был привязан трос. Он, казалось, был пластиковым и не ярко светился. Трос лежал на дороге перед ними и уходил вдаль. Он хотел похлопать себя по груди, чтобы выбить крюк, но его руки провалились в никуда. Свет излучаемый тросом стал ярче, крюк завибрировал, И он почувствовал облегчение, которого не ждал, ведь его грудь была пронзена непонятно чем. "Что это?" крикнул он, продолжая хлопать себя по груди. "Вынь его, вынь!" "Не-а," ответила Мэй, хватая его за руки. "Так будет лучше, поверь мне. Это не больно, я не вижу его, но судя по твоей реакции, он точно такой же, как и все другие. Не волнуйся. Хьюга всё тебе объяснит, обещаю." Да что же это такое, продолжал сердиться он, кожа у него покалывала. Он посмотрел на лежащий на дороге трос. Связь, она стукнула его по плечу. Это твоя страховка. Она приведёт тебя к Хьюга. Он знает, что мы уже рядом. Вперёд! Не могу дождаться вашей с ним встречи. В деревне было всё спокойно. Похоже, здесь имелась всего одна широкая улица, проходившая через её центральную часть. Машины не гудели, на обочинах не толпились люди, мимо проехали два автомобиля. Уолис отпрыгнул в сторону, не желая ещё раз пережить только что случившееся. Но в остальном всё было тихо. Магазины уже закрылись, витрины были тёмными, таблички на дверях обещали, что утром всё снова откроется. Над тротуарами простирались магазинные навесы. Они были яркими, красными и зелеными, и синими, и оранжевыми. По обе стороны улицы стояли фонари. Их свет был теплым и мягким. Улица была вымощена булыжником. Мимо проехали на велосипедах ребятишки, и Олес посторонился. Они не обратили на него и Мэй никакого внимания. Они смеялись и кричали. К рамам велосипедов были прикреплены прищепками картонки, издававшие треск при движении. Дыхание детей висело облачками в воздухе. Воллис почувствовал лёгкий укол зависти. Они были свободны, как он не был свободен уже долгое время. Он не мог выразить это ощущение словами. А потом оно пропало. Он казался себе опустошённым и дрожал. Это место настоящее, спросил он, чувствуя, что крюк у него в груди стал теплее. трос не ослабевал по мере того, как они шли дальше. Уоллес боялся, что будет спотыкаться о него, но он по-прежнему был туго натянут. Мэй подняла на него глаза. Что ты имеешь в виду? Он и сам толком не знал этого. Все здесь мертвы? О. Ага, нет. Я поняла тебя. Да, оно настоящее. Нет, они не мертвы. Думаю, здесь всё так же, как и везде. Нам пришлось забраться довольно далеко, но ты мог бы доехать сюда сам, если бы решил выбраться за город. Хотя не похоже, что ты часто делал это. Я был слишком занят, пробормотал он. Теперь у тебя уймы времени, сказала Мэй, и его поразило, насколько это верно. Трос, привязанный к крюку в его груди, натянулся ещё сильнее. Волис усиленно заморгал из-за внезапного жжения в глазах. Мэй неторопливо шла вперёд, то и дело оглядываясь, чтобы удостовериться, он следует за ней. И он следовал, но только потому, что не хотел остаться в одиночестве в незнакомом ему месте. Дома, только что казавшиеся почти красивыми, теперь словно зловеще надвигались на него. Тёмные окна походили на глаза мертвецов. Он смотрел на свои ноги и сосредоточенно ставил одну перед другой. Поле его зрения стало сужаться. По коже побежали мурашки. Крюк в груди беспокоил всё больше и больше. Никогда ещё ему не было так страшно. Эй, услышал он голос Мэй и, открыв глаза, обнаружил, что весь скрючился, обхватив руками живот, а пальцы так сильно впились в кожу, что на ней наверняка останутся синяки, если такое, в принципе, возможно. Всё в порядке, Олис, я здесь. Это радует с трудом проговорил он. Мы можем остановиться на минуту и посидеть, если тебе это нужно, я не буду торопить тебя. Он сам не знал, что ему нужно. Не мог мыслить здраво. Он попытался взять себя в руки, мысленно опереться на что-либо. И когда ему это удалось, в нём словно призрак всколыхнулось забытое воспоминание. Ему 9 лет. Отец попросил его прийти в гостиную. Он только что вернулся домой из школы и делал на кухне бутерброд с арахисовым маслом и бананом. Он замер на месте, гадая, в чём мог провиниться. Да, он выкурил сигарету за трибунами на стадионе, но с тех пор прошло уже несколько недель, да и родители никак не могли узнать об этом, если только им кто-то не наобедничал. Он положил бутерброд на стол, перебирая в голове возможные извинения вроде: "Я больше не буду, и клянусь, я сделал это всего один раз". Родители сидели на диване, и он похолодел, увидев, что мать плачет, хотя, казалось, и пытается справиться с собой. На щеках у неё виднелись следы слёз, она комкала в руке бумажную салфетку, из носа у неё текло, и хотя она попыталась улыбнуться ему, её плечи дрожали. До этого он видел её плачущей только раз, когда она смотрела какой-то фильм, в котором собака преодолевала несусветные трудности, и глодикообраза ради того, чтобы воссоединиться с хозяином. Что случилось? спросил он, не понимая, как себя вести. Он знал, как можно утешить человека, но никогда ещё этого не делал. В их семье не было принято открыто выражать чувства. В лучшем случае, если они были довольны им, отец мог пожать ему руку, а мать легонько стиснуть плечо. Так уж у них повелось. Отец сказал: "Умер твой дедушка". Ого. выдохнул Уолис. У него внезапно зачесалось всё тело. Ты понимаешь, что такое смерть? Нет, нет, он этого не понимал. Он знал, что это такое, знал, что значит это слово, но смерть представлялась ему чем-то туманным. Она могла настигнуть только других, очень далёких ему людей. Уолису никогда не приходило в голову, что может умереть кто-то знакомый ему. Дедушка жил в 4 часах езды от них. В его доме всегда пахло кислым молоком. Он любил мастерить всякие штуки из банок из-под пива, самолёты с пропеллерами, которые действительно могли летать, котят, которых подвешивали к козырьку над крыльцом. И поскольку Олли столкнулся с понятием, ещё недоступным его разумению, с его губ сорвалось: "Его кто-то убил?" Дедушка любил рассказывать о том, как он сражался на войне. Уоллес не знал, на какое именно, потому что не умел задавать уточняющие вопросы. И пользовался при этом такими словами, что мама Уоллеса начинала кричать на него, зажимая при этом Уоллесу уши, а потом говорила своему единственному сыну, чтобы он никогда не повторял их, потому что они ужасно расистские. Так что если дедушку убили, он вполне мог понять это. Это имело бы глубокий смысл. «Нет, Уоллес выдавила из себя мать». Всё было не так. У него был рак, и потому он не мог больше жить. Всё. Всё кончено. И в эту минуту Уоллес Прайс решил, как это часто делают дети без страшно раз и навсегда, что он никогда не допустит, чтобы такое случилось и с ним. Дедушка жил, а потом его не стало. Родители горевали о нём. Уоллес не любил горевать, не любил расстраиваться. Вот он и подавил в себе это чувство. Засунул его в коробку и запер на ключ. Он медленно моргнул, возвращаясь мыслями к настоящему. Он всё ещё в деревне, всё ещё с этой женщиной. Мэй села перед ним на корточки, её галстук свисался между колен. Всё хорошо? Он, не решившись заговорить, кивнул, хотя ему было крайне далеко до хорошего самочувствия. Это нормально, сказала она, постукивая пальцами по своему колену. Такое случается со всеми, не удивляйся, если это повторится. Тебе очень многое придётся усвоить. Откуда тебе знать, промямлил он. Ты же говорила, я у тебя первый. Первый, с кем я имею дело самостоятельно, поправила его она. А до этого я много, больше 100 часов практиковалась. Ты можешь стоять? Нет. Он этого не мог. Но всё же стоял. Многие плохо слушались его, и он слегка покачивался из стороны в сторону, но потом, собрав волю в кулак, умудрился встать прямо. Из груди по-прежнему торчал крюк, трос по-прежнему слабо светился. Ему почудилось вдруг, что кто-то легонько потянул за него, но полной уверенности в этом у него не было. Но «Ну вот, другое дело, обрадовалась Мэй и похлопала его по груди. Ты хорошо справляешься, Уалис. Он взглянул на неё. Я не ребёнок. О, я знаю. С детьми, если хочешь знать, работать гораздо проще. Проблемы обычно возникают со взрослыми. Он не знал, что на это сказать, и потому не сказал ничего. Пошли, сказала Мэй. Хьюга ждёт. Скоро они добрались до края деревни. Дома кончились, и извилистая дорога шла через хвойный лес. И запах елей напомнил Олесу о Рождестве, когда весь мир забывает, пусть ненадолго, о том, что жизнь может быть очень жестока. Он хотел было спросить, долго ли им ещё идти, но тут они вышли на просёлочную дорогу за пределами деревни. У дороги был установлен деревянный указатель. Олес не мог разобрать в темноте, что на нём было написано, пока не подошёл ближе. Буквы были высечены в дереве с предельной тщательностью. Переправа Харона. Чай и выпечка. Харон удивился он, никогда прежде ему не встречалось это слово. Харон медленно поправила его Мэй. Это вроде как шутка. Ух, юго своеобразное чувство юмора. Я не понимаю смысла этой шутки. Мэй вздохнула. Конечно, не понимаешь, но ты не волнуйся, как только мы доберёмся до чайной лавки, станет Чайная лавка повторил за ней Уолли с пренебрежением, глядя на указатель. Мэй немного помолчала, а потом спросила. «Вау, ты имеешь что-то против чая, чувак? Ему это не понравится». «Я ничего не имею против чая, но я думал, мы встретимся с Богом?» Так с какой стати ему? Мэй звонко рассмеялась. «Что? Ты это о ком?» «Ох, Юга», — смутился он, — «кем бы он ни был». Ни фига себе. Ох, чувак, мне не терпится рассказать ему об этом, но она тут же осеклась. А может, я и не стану ничего ему говорить. Не понимаю, что здесь смешного. Вот что смешно. Хьюга не бог, Волис. Он перевозчик. Я тебе уже говорила об этом, а бог? Идея бога принадлежит человеку. Всё это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Что? Слабым голосом проговорил Уолис. Он гадал, а может ли у него случиться второй сердечный приступ, если он мёртв. И тут понял, что больше не чувствует своего сердцебиения, и им снова овладело желание свернуться в клубочек. Хотя он и считал себя агностиком, но никак не ожидал, что такое невероятное утверждение может быть высказано так просто. О, нет, Мая схватила его за руку, дабы удостовериться, что он твёрдо стоит на ногах. Мы не станем укладываться здесь, осталось совсем чуть-чуть, в доме нам будет удобнее. Он позволил ей потащить себя дальше по дороге. Деревья здесь росли гуще, старые ели, касающиеся верхушками звёздного неба, казались пальцами земли. Воля не мог вспомнить, когда в последний раз был в лесу, тем более ночью. Он предпочитал никогда не умолкающие звуки большого города. Шум означал, что он не один, неважно, где он и с кем. А здесь стояла тишина всеобъемлющая и тягостная. Скоро дорога сделала поворот, и он увидел сквозь деревье тёплые огни, словно его подзывал, подзывал, подзывал свет маяка. Казалось, его ноги едва касаются земли. Он подумал даже, что возможно летит, но не посмел посмотреть вниз, чтобы выяснить так ли это. Чем ближе они подходили к месту назначения, тем сильнее ему казалось, будто кто-то тянет его к себе. Это чувство не раздражало, но игнорировать его не получалось. Трос по-прежнему лежал на земле. Он собрался было спросить Мэй, почему оно так, но тут уловил впереди на дороге какое-то движение. Он вздрогнул, представив, что из полного теней леса выползает чудище с острыми когтями и горящими глазами, но увидел всего лишь быстро идущую по дороге женщину. Чем ближе она подходила, тем лучше можно было её разглядеть. Похоже, она была среднего возраста, её губы образовывали тонкую линию, она старалась плотнее закутаться в пальто. Под глазами у неё были мешки, казавшиеся татуировками на лице. Воле сам не зная почему ожидал, что они поздороваются друг с другом, но она прошла мимо, не взглянув в их сторону. Светлые волосы летели ей вслед. Май мельком посмотрел ей в лицо, но женщина помотала головой. Пошли скорее, не надо заставлять его ждать дольше, чем уже заставили. Он, прочитав слова на указателе, не понял, что их ждёт. Он никогда не бывал в чайной лавке Свой утренний кофе он покупал с тележки рядом с офисом. Он не был хипстером, не стягивал длинные волосы в узел на макушке, не придерживался иронического стиля в одежде, пусть даже сейчас его прикид был довольно странным. Очки, в которых он читал, были дорогими и в то же время практичными. Он не мог представить, что когда-нибудь посетит заведение под названием Чайная лавка. Что за нелепая идея. и потому он порядком удивился тому, что лавка выглядит как дом. Конечно, он не был похож на дома, введенные им до того, но, тем не менее, это был дом с деревянным крыльцом фасада, большими окнами по обе стороны от ярко-зеленой двери и льющимся изнутри мерцающим светом. Казалось, там горят свечи. На крыше возвышалась кирпичная труба, из нее шел легкий дымок, Но на этом сходство с преждевиденными волесом домами заканчивалось. Отчасти потому, что трос, тянущийся от крюка в его груди, исчезал в закрытой двери, сквозь закрытую дверь. Сам дом выглядел так, будто его начали строить в одном стиле, а потом строители решили вдруг пойти совершенно иным путём. Лучше всего мнилось в Олесу можно было описать это так: дети громоздили один кубик на другой до тех пор, пока не получилось весьма Непрочная башня. Казалось, её способен обрушить легчайший ветерок. Печная труба покосилась, кирпичи торчали из неё под самыми невозможными углами. Нижний этаж дома казался прочным, но второй будто съехал в одну сторону, третий в противоположную, четвёртый располагался посередине, и в результате получилась башня с многочисленными окнами, задернутыми занавесками. Волесу почудилось, что одна занавеска шевельнулась, словно кто-то тайком смотрел в окно. Но это, возможно, была просто игра света. Снаружи дом был обшит досками, но ещё и выложен кирпичом. И с сердцом одна стена была выстроена из брёвен, словно на каком-то этапе строители хотели соорудить избушку. Эта избушка была родом из сказки, являлась подобием необычного прячущегося в глубине леса сказочного домика. Возможно, в нём жил добрый лесник, или же ведьма готова испечь волиса в печке, так что его кожа почернев потрескалась бы. Волис наслушался в своё время рассказов о всяких ужасах, творившихся в подобных домиках, и всё это ради очень важного урока. И потому чувствовал он себя очень и очень неважно. "Что это за место?" спросил Волис, когда они остановились у крыльца. Рядом с клумбой стоял небольшой зелёный скутер. Цветы были невероятно яркими, жёлтыми, красными и белыми, но темнота приглушала их сияние. Потрясающе, правда? сказала Мэй. А внутри всё ещё более причудливо. Люди стекаются ото всюду, чтобы посмотреть на этот дом. По вполне понятным причинам он знаменит на всю округу. Она хотела было взойти на крыльцо, но тут он выдернул свою руку из её руки. Я не пойду внутрь. Она оглянулась на него. "Почему?" Он махнул рукой в сторону дома. "Он не кажется мне безопасным, потому что построен не по правилам и может рухнуть в любой момент." "Откуда тебе знать?" Он воззрился на неё. "А разве ты сама не видишь? Я не желаю оказаться погребённым под развалинами, когда это произойдёт. Это подсудное дело, а я знаю всё о таких делах." Хм. Мы как можно дальше запрокинув голову, окинул дом внимательным взглядом. Но Но что? Ты мёртв, и потому неважно, рухнет он или нет. Это он сам не знал, что собирался сказать. И кроме того, он всегда был таким, сколько я здесь живу и ещё не упал, и вряд ли упадёт сегодня. Он вытаращил на неё глаза. Ты живёшь здесь? Ну да. Это наш дом, так что, может, проявишь хоть какое-то уважение. А о доме не беспокойся, если бы мы всё время беспокоились по пустякам, то упустили бы много чего важного. Тебе говорили, что ты любишь говорить афоризмами, словно печенье с предсказаниями съел Вил Уоллес. Нет, потому что намекать на то, что я азиатка это расизм. Уоллес побледнел. Я это не я не хотел. Анна долго смотрела на него, позволяя безсвязно оправдываться, а потом наконец сказала: "Ага, ты не имел в виду ничего такого. Рада слышать это. Знаю, тебе всё тут в новинку, но ты всё же думай прежде, чем говорить, о'кей? Тем более, что я одна из немногих, кто способен видеть тебя". Она вошла на крыльцо, перешагивая сразу через две ступеньки, и остановилась у двери. С потолка свисали длинные вьющиеся растения в горшках. В окне была табличка с надписью: "Закрыто на спецобслуживание". На двери висел старинный металлический молоток в форме листа дерева. Мы подняла его и три раза постучала. "Почему ты стучишь? Ты же живёшь здесь?" удивился он. Мы посмотрела на него. "Да, живу, но сегодня всё не как обычно. Ты готов? Может, придём сюда позже?" Она улыбнулась, будто он смешил её. И Олис хоть и бей не понял, что такого забавного он сказал. В нынешний момент ничтот не хуже любова другого, просто нужно решиться на первый шаг. И ты способен сделать его, Олис. Знаю, трудно верить во что-то особенно перед лицом неведомого. Но я верю в тебя. А ты хоть немного веришь мне? Я тебя совсем не знаю, она еле слышно промурлыкала. Разумеется, не знаешь. Но существует только один способ исправить это, верно? Стараешься заслужить свою десятку, она рассмеялась. Как всегда, и положила ладонь на дверную ручку. Идёшь? Волис оглянулся на дорогу. Она была погружена в темноту. На небе светило больше звёзд, чем он когда-либо видел. Он чувствовал себя маленьким, незначительным и потерявшимся. О, как же основательно он потерялся. Первый шаг, прошептал он себе под нос. Он снова повернулся к дому, сделал глубокий вдох и расправил грудь. Взбираясь по ступенькам, он не обращал внимания на то, как хлопают по ним его шлёпанцы. Он способен сделать что ему предназначено. Он Уоллес Финес Прайс. Люди ёжились, заслушав его имя, стояли перед ним в страхе. Он был холоден и расчётлив, и всё время делал круги по воде, словно акула. Он был. Он споткнулся на последней покосившейся ступеньке и чуть было не навернулся лицом вниз. "Ага", проговорила Мэй. "Осторожно тут. Прошу прощения, нужно сказать Хьюга, пусть её починит. Мне не хотелось бы, чтобы ты отвлекался от происходящего. Всё это очень важно". "Всё это я ненавижу", произнёс Волис сквозь стиснутые зубы. Майр распахнул дверь в переправу Харона, чай и выпечка. Петли скрипнули, и из дверного проёма полился мягкий свет, сопровождаемый явственным запахом специй и трав, имбиря и корицы, мяты и кардамона. Он понятия не имел, как сумел определить, чем там пахнет, но как-то сумел. Помещение внутри не было похоже на офис, оно показалось ему более знакомым, чем его собственный дом. Куда воздух попадал через кондиционер, где стоял запах чистящих средств, где всё было металлическим и не оставалось места воображению, и хотя он ненавидел стоявшее там зловоние, но всё же привык к нему. Оно обеспечивало безопасность. Оно было реальностью, чем-то знакомым. Оно было всем, что он знал, с ужасом подумал он. И что это скажите на милость, говорит о нём самом. трос, привязанный к крюку, опять завибрировал, таща его вперёд. Ему хотелось убежать как можно дальше, куда ноги способны унести его. Но вместо этого Волис, которому теперь было нечего терять, вошёл вслед за мной в дом.